Глава 8. Советы от фрилансера. Я не хотела, чтобы эта книга была мотивационной, потому что мотивация временна. Её не хватает надолго. Чтобы двигаться вперёд на энергии мотивации, нужно каждый раз вновь и вновь её находить. Это очень похоже на курение. Каждый раз тянешься за сигареткой. С мотивацией то же самое. Она вызывает привыкание, и это дурная привычка, потому что ты становишься зависимым. Зависимым от поддержки родных, от одобрительных слов и похвалы, от выступлений мотивационных спикеров. Кстати, на скольких таких выступлениях ты уже была? Сколько вебинаров купила? А сколько книг прочитала? Ох, я оймо Столько раз я буквально кожей впитывала все вдохновляющие слова. Всё получится. Не сдавайся. Иди вперёд. И действительно заряжалась, снова верила, что многое возможно и границ никаких нет. А потом проходило время, и я снова плелась в магазин за очередной книгой. Хватит. Хватит ждать от каждой книги поддержку, пилюлю, точный ответ. или формало успеха. Иногда прямо хочется надавать пощёчин и сказать: "Да возьми ты уже и сделай хоть что-нибудь". Просто мы слишком привыкли излишне копаться в себе и мусолить мысли. Ой, а у меня страхи, а у меня работа, а меня муж не понимает, а у меня денег нет, а у меня синдром самозванца, а я пока недостаточно умна. А как же у других? У них ведь не всё сладко. И все они осмелились, перешли на фриланс, например. Очнувшись в 50 лет с двумя-тремя кредитами, с мужем, который хочет просто поспать после работы, и вообще, отстань, у меня был тяжёлый день. Ты поймёшь, что одиноко, не реализовано, не молода, и годы вернуть уже нельзя. Извини, если это баян, повторение того, что уже когда-то слышали, но это истина. Мы живём одну жизнь. Неужели ты не хочешь успеть осуществить свои мечты? Сколько жизни тебе нужно, чтобы осознать? Представь, что тебе сейчас 70. Где ты живёшь? С кем? У тебя всё есть для хорошей и спокойной старости, или ты вынуждена считать пенсию и просить деньги у детей? Ты такую жизнь себе представляешь? Годы проходят невероятно быстро. Я проснулась в возрасте двадцати восьми лет, а засыпала в двадцать. Где эти восемь лет? Что там было? Вот так и остальное время. Пройдет. А ведь раньше я и не верила, когда об этом твердили взрослые. Не нужно сравнивать себя с кем-либо. Этот паразит сравнения погубил ни одного фрилансера. Все такие молодцы – много зарабатывают, а я всего лишь пять тысяч. У меня не получится стать фрилансером. Ой, а у этого уже клиенты в очереди стоят, а я еле двух нашла. Мне очень сложно быть фрилансером. Есть такое выражение. Не сравнивай свое начало с чьей-то серединой. Запиши его себе на альбомном листе толстым маркером и повесь перед глазами возле рабочего места. Тот человек, у которого очередь из клиентов, уже несколько лет работает на фрилансе. Прошёл десятки курсов, сотни раз сомневался в себе, тысячи раз думал, что у него не получится, но продолжал работать, прокачивал свои навыки, и через пару лет у него стоит очередь. А ты только начинаешь. Дай себе время и думай о себе, о своём пути, а не об успехах кого-то. Фокусировка на своей жизни один из моих принципов. Не давай себе много времени на раздумья. Я уж не знаю, насколько эта книга подняла твой дух. Будем надеяться, что твои глаза загорелись. Если сейчас ты поняла, что хочешь попробовать фриланс, не давай себе время на подумать, а потом ещё подумать, а потом появятся сомнения, и тебе будет нужно ещё время. Очнувшись через полгода на той же нелюбимой работе, в тех же условиях, которые ты так хотела поменять, ты впадешь в отчаяние и либо снова возьмешься за книгу, либо продолжишь ничего не делать. Я понимаю, что тебе страшно, понимаю, что это новая жизнь, понимаю, что ничего не понятно, но ведь все можно изучить, узнать, получить поддержку от таких же ребят и начать действовать. Нет ничего страшнее упущенного времени. Его уже не вернуть. Знаю по себе. Если ты хочешь перейти на фриланс только ради огромной кучи бабла, спешу огорчить. Это не работает. Просто потому, что на фрилансе нужны заинтересованные люди с горящими от своей деятельности глазами, проактивные, инициативные, честные, упорные. Я пришла на фриланс только с одной целью заработать. Мне удалось. Но почему? Потому что я сразу поняла, что деньги просто так ко мне не придут, а только через мою голову. Я стала обучаться, применять знания на клиентах, снова обучаться и так без конца. Фриланс не про заколачивать деньжище, а про реализацию своих способностей, приток энергии в виде денег. в обмен на честную и плодотворную деятельность. Если у тебя получится с первого раза зарабатывать много или найти сразу несколько клиентов или без труда организовать рабочий процесс дома, ты меня приятно удивишь. Потому что в основном бывает иначе. Дети на голове, клиенты не находятся, денег платят немного, постоянно тревожные мысли. Но у тебя есть ровно два пути: понять, что это норма и не останавливаться, или разныться и сказать, что фриланс тебе не подошёл. Ты же помнишь, что выбор всегда за тобой. Научись отдыхать. Иначе весь смысл твоей жизни сведётся к работе, которая сожжёт изнутри, даже если она любимая. Отдых Я бы поставила вторым пунктом после работы и до детей хозяйство, мужа и так далее. Запомни. Если нет понимания, зачем тебе фриланс, если тебя и так всё устраивает, не нужно идти на фриланс. А если ты нашла в себе внутреннюю мотивацию, если есть чёткое осознание, почему тебе это надо, тогда действуй. Фрилансер становится рабом работы. Когда не хочет учиться распределению времени. Лично меня это привело к ряду выгораний, которые довели до депрессии. Я искренне считала, что работа должна делаться сутками, без передышки, без отхода к кухонному столу, чтобы поесть. В вопросе тайм-менеджмента лежит скрытая опасность. Ты думаешь, что как-то справишься, а оказывается, что сутками телефон в руках, семья не видит маму. Нервы на пределе, работа не ладится. Просто наладь режим. Выбери время, в которое тебе удобно работать. Выдели время для полноценного отдыха. Выдели время на семью и никогда не нарушай заведённый порядок. Быть готовой к переменам лучшая черта любого человека. Она говорит о том, что ты легко сможешь поменять деятельность, если поймёшь, что нынешняя не совсем твоя. При этом ничего не потеряешь: ни грамма самооценки, денег и нервов. За 3 года, что я работаю в Инстаграме, каждые 4-6 месяцев менялось всё: и Инстаграм, и аудитория, и специалисты. И каждый раз мне, как и всем, приходилось подстраиваться. Если не быть готовой к этому, дела пойдут плохо.